Параграф 6. Первые меры большевиков по адресу семьи. Большевики ещё более ухудшили денежный вопрос. Это было самой первой их мерой. 23 февраля 1918 года полковник Кабулинский получил от комиссара по министерству двора Карелина телеграмму. В ней говорилось, что у народа нет средств содержать царскую семью. Она должна жить на свои средства. Советская же власть дает ей квартиру, отопление, освещение и солдатский паёк. В то же время запрещалось тратить из своих средств больше 600 рублей в месяц на человека. Это все ухудшало жизнь. Со стола исчезли кофе, сливки, масло. Стол вообще стал хуже, скуднее. Испытывали нужду в сахаре. Были уволены 10 служащих. 12 апреля от ЦИКа пришло письменное распоряжение об аресте Татищева, Долгорукова, Гендриковой и Шнейдер. Но солдаты пошли дальше. Они самовольно арестовали всех лиц, бывших при семье, не исключая и прислуги. В это время они и поселили их в губернаторском доме. Только один англичанин, Гипс, упорно боролся за свою свободу и настоял на своем.